Глава четырнадцатая. Лиза. лиля уже час завидным упорством плавала в бассейне. А я устроилась на террасе с чашкой ромашкового чая и разговаривала с Анюткой по телефону. — Дедушка приготовил тебе ужин, милая? Ты точно не голодна. — Не волнуйся, мамочка. Дядя Тигран сегодня готовил на ужин спагетти с подливкой. Пальчики оближешь. А Рузана затела стирку, так что чистые вещи у меня тоже есть. Я заберу тебя, как только что-то решится с жильем. Обещаю. Завтра пойду к своему боссу и попрошу у него аванс, чтобы снять хоть какую-то квартиру. — Мам, мне кажется, твой босс тебя влюбился, — хихикнула дочка. — С чего ты решила? — С того. Анютка немного помолчала, а потом продолжила. — Мам, скажи, он мой папа? Что-то больно кольнуло в груди. — Анечка. Давай мы поговорим об этом в другой раз. Просто ответь, да или нет. Когда в кафе пришел дедушка, твой босс сказал, что я его ребенок. Милая, сейчас все так сложно. Не понимаю, что сложного. Если он мой папа, а ты моя мама, то поженитесь уже. Анечка, мы поговорим об этом при встрече, ладно? Вы взрослые какие-то странные, мам. Правда ой мам там машина дядя лени подъехала к воротам и что у нас забыл дядя лёня нервно сглотнула я не знаю но он в костюме и такой букетище из машины вытащил возбужждено затарторила дочка кажется он к тебе мамочка и идет по дорожке от важности раздулся как индюк как бы не споткнулся и в грядку с помидорами не свалился что ж его ждет разочарование У дедушки дома он меня не найдет. — Ой, мам, мне пора. Дедушка меня зовет. — Пока, мам. Я тебя люблю. — Я тоже тебя люблю. Трубки раздались короткие гудки. Я положила телефон на стеклянный столик и пригубила чай. Мне не нравилось, что нас с Анюткой разлучили. Я пыталась придумать, как ее забрать из дома моего склочного отца. Увы, пока ничего дельного мне в голову не приходило. Спустя пятнадцать минут Лиля, наконец, вынырнула из бассейна и бросила мячик в свои баллонки. Голди с веселым лаем бросилась догонять игрушку. — Что-то я проголодалась. Давай закажем суши! — удерживаясь руками у бортика, предложила подруга. Я понуро покачала головой. — Если хочешь, давай. Только мне что-то кусок в горло не лезет после сегодняшнего скандала в кафе. Она сочувственно взглянула на меня и выбралась из бассейна но ну, должен же быть способ забрать Анютку у твоего отца!» «Я не знаю, как ему противостоять, когда у меня нет ничего своего. За десять лет я так не стала самостоятельной, Лиль. Я родила Аню, едва мне исполнилось восемнадцать. И с тех пор все время материально зависело от отца. Мы с Аней жили в его доме. Он обеспечивал наше существование в первые годы ее жизни. Потом она пошла в садик, я начала работать. Но купить собственное жилье мне было не по карману. В нашем городе не такие большие зарплаты, чтобы одной тянуть дочку и кредит за жилье. А что Артур? Разве не хочет вам помочь? С Артуром все так сложно. Чего стоит его выходка на моей свадьбе? Я вздохнула и закрыла лицо руками. Так, я сейчас умру от голода. Закажем суши. — Обещаю, что мы продолжим разговор после того, как на этом столике появится коробка с едой. И Лиля принялась набирать номер доставки. В дверь настойчиво позвонили. Звонок. Снова звонок. — Это кого еще принесло? Так, не успев сделать заказ, насупилась подруга. Отложив в сторону мобильник, она подошла к камере видеонаблюдения у входной двери. Ее бровь удивленно взлетела вверх. — Лиза, там твой жених напряженно сообщила мне. Он с цветами и в красивом костюме. Я поперхнулась чаем. Артур в костюме? Какой Артур? Там Володарский. Только посмотри на него. Ой, я побледнела. Вид у моего состоявшегося мужа был очень суровый. Даже букет роз в его руках казался угрожающим. Скажи, что я здесь не живу, замолилась я. Так, спокойно. Тетя Лиля сейчас все разрулит, но, знаешь, на всякий случай спрячь за дверью. Лиля накидала на себя плотный пеньюар и застучала каблучками саба в сторону ворот, а я юркнула с террасы за входную дверь. «Добрый вечер, Леонид!» — донеслись до меня обрывки от диалога. «Лиза? О, Лизы сейчас нет». «Где она?» «А, а она на работе». «Да, да, на работе». «На какой работе?» Она устроилась работать администратором в гостиницу. У нее сегодня ночная смена. эм Я название гостиницы запамятовала. Но как она выглядит, помню. Ладно, подожди здесь. Я быстро. Лиля хлопнула дверью перед носом у моего несостоявшегося мужа и вернулась ко мне. Представляешь, этот маринованный кабачок потребовал, чтобы я отвезла его к тебе на работу. Округлив глаза, сбивчиво зашептала она. Как тебе вообще пришла в голову идея выйти за него замуж? Зачем ты сказала, что я работаю в гостинице в ночную смену? Прошипела я. Не представляешь, какой он душный. Он же не уйдет теперь, пока не выяснит ее название. Так я его сейчас прокачу по гостиницам, пока он не устанет. Все равно у нас все гостиницы у пляжа выглядят одинаково. А по дороге буду его соблазнять, чтобы сбить с толку. «Что такого надеть? Володарский ж не пробиваем!» «О, придумала!» Хихикнув, она исчезла за дверью гардеробной. Пять минут, и оттуда вынырнула красотка в облегающем летнем комбинезоне цвета аква с облазнительно открытой спиной. «А мне что делать?» — не я. «А ты останься здесь и закажи суши. И помни, тетя Лиля все разрулит. И если повезет, запутаю твоего недомужа так, что он сам не захочет тебя искать. А уж если повезет, то раскручу его на ужин. Все, пока. Если что, будь на связи». Она послала мне воздушный поцелуй и, стуча каблучками, направилась к воротам. Я решилась выглянуть из-за двери только тогда, когда шум отъезжающего авто Володарского стих, и стало ясно, что я осталась в красивом доме Лили совсем одна. Тратиться на суши мне не хотелось, да и пяти не было. Не зная, чем заняться, я позвала Голди за собой на просторную кухню. Включила приятную музыку и решила приготовить греческий салат. Я уже почти закончила нарезать ингредиенты и достала оливковое масло для заправки. Как ворота снова позвонили. Я напряглась. Лиля забыла ключи? Маловероятно. Что если это снова Леонид? Но как он сбросился со счетов Лилю? От нее не так просто избавиться особенно если она голодна и нацелена раскрутить его на ужин. В дверь звонили снова и снова. Осознав, что вечерний гость уже уловил движение и свет на кухне не уйдет, пока я не открою, я подошла к камере наблюдения. К сожалению, в полумраке мне удалось рассмотреть только коробки и службы доставки еды. А, -а, -а Лиля все же позаботилась об ужине и заказала суши. Обрадовалась я. Быстро сняла фартук, извлекла из сумочки свою карточку и заторопилась к воротам. — Здравствуйте! У вас есть возможность принимать оплату картой? Уловив взглядом коробки, приветливо поинтересовалась я. — Нет, принимаем только наличные, — хвыркнул ночной гость и столкнул меня во двор.